Похоже, совершенного покоя не обрести нигде. Даже в Эдеме змей вздымает голову средь отягченных плодами ветвей древа познания. Тишину безмятежной ночи вдруг нарушают грохот лавины, зловещий гул внезапного наводнения, колокол паровоза, проносящегося через спящий американский городок, мерный шум пароходных колес в море. Что бы это ни было, это разрушает чары моего Эдема.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 Говоря на ходу. Я самолично все тут осмотрел и уже отправил сообщение в Скоттланд-Ярд. «Видите ли, мистер Росс, в этом деле столько странностей, что я счел необходимым призвать на подмогу лучшего сыщика из Департамента уголовных расследований. А потому попросил в записке срочно отрядить сюда сержанта Доу. Вы наверняка помните его, сэр, по хокстонскому делу американца-отравителя».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 Несколько параллельных порезов или царапин идут от левой стороны запястья, и в нескольких местах возникла угроза для лучевой артерии. А эти глубокие рваные проколы, похоже, нанесены тупоконечным орудием. Вот этот, в частности, каким-то кленовидным предметом, которым ворочали в ране сильно на него надавливая. Видите, как изорвана плоть вокруг? Потом доктор Винчестер повернулся к мистреллани и спросил. «Нельзя ли снять браслет, как вы полагаете? Крайней надобности в этом нет, так как цепь соскользнет вниз и будет свободно висеть на запястье. Но для пущего удобства пациента в дальнейшем...» Бедная девушка залилась в краской и тихо проговорила. «Не знаю даже. Я перебралась к отцу совсем недавно и пока еще столь мало знаю о его жизни и привычках, что не берусь судить о подобных вещах».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 Чтобы не упустить ни малейшей детали, наконец встал и вручил лупу мне. «Когда осмотрите браслет, пусть леди на него взглянет, если хочет». Произнес он и принялся делать записи в своем блокноте. Я внес в его предложение незначительную поправку и протянул лупу мисс Треллани. «Может, лучше вы первая?» Девушка отшатнулась, протестующе вскинув руку, и быстро проговорила. «О, нет!» «Если бы отец хотел, чтобы я увидела браслет, то непременно показал бы его мне, а без согласия отца я смотреть не стану». Затем, явно испугавшись, что обидела нас своей излишней щепетильностью, поспешно добавила. «Но вам, конечно же, непременно нужно осмотреть браслет во всех подробностях, ничего не упуская из виду. И, право же, я премного вам благодарна». Мисс Трелла не отвернулась, и я увидел...